Глава 9 Где Элли и Кэт? «Да-да-да!» — закивала Жози. «Я спросила, как попасть в город Вруший. Мышиный царь ответил, «Вам надо побеседовать с котом бастяном «Поэтому мы прибежали к вам», — дополнила Капитолина. «Вы точно знаете дорогу к Врушим». Бастиан почесал лапой голову. «Понятия не имею, как к ним попасть. Однако, спасибо Вильяму. Он прислал вас ко мне, чтобы я узнал, где Элли и Кэт. Они вечно ругались. Из-за этого попали в город Вруши. И как я сам не догадался! Всегда знала!» что от мышей одни проблемы», — в сердцах воскликнула Капитолина. «Шныряют везде, засовывают свои носы повсюду, грязь разводят. У Пети, Ротвейлера, от них в магазине полное безобразие. Скинули на пол». «Капа, ты все видела сама?» — попытался остановить речь лучшего ювелира Бастиан. «Нет». — отмахнулась командир отряда. — Мне о бесчинствах рассказала борзая Жанна, а ее в курс дела вела зайчиха Аня. Мыши разгромили лавку, а теперь их царь отправил нас к Бастиану. Похоже, он решил поиздеваться. Кот ничего не знает. Вероятно, Вильям хотел с вашей помощью дать мне понять, «Где находятся Элли и Кэт?» — тихо ответил Бастиан. «Спасибо, что пришли. Самое страшное — неизвестность. Сейчас мне стало легче. А то прямо измучился, думал о судьбе моих любимых. Теперь понял, где они. Стану размышлять, как жену с сестрой выручить». Следовало взять веник и нападать своим любимым. Пошла в разнос Капитолина. «А потом объяснить. Нельзя ругаться в доме. И опять метлой их. Если не утихнут, еду отнять». «Капа!» — занервничала Мафи. «Успокойся, пожалуйста». «Не тебе, старшим, замечания делать!» — фыркнула Капитолина. «Сначала научись пользоваться вилкой. Уф! У кота в доме невозможная духота». «Уф! Дышать нечем! Уф, уф! Выйду в сад, постою минут пять, потом вы ко мне присоединяйтесь и вернемся домой. Глупая затея — искать город врушей. Она лишь неразумным собакам, таким как Куки и Жози, в голову взбрести может. Уф! Смотрите на часы. Жду вас через пять минут. Лучший ювелир прекрасной долины умчалась. В комнате воцарилась тишина». Что с ней случилось? нарушила молчание Джози. Бастиан поднял лапу. Давайте не осуждать вашу сестру. Она нервничает, поэтому и потеряла самообладание. Значит, вы не знаете, как попасть в город Вруший? уточнила Джози. Кот опустил голову. Понятия не имею, но сейчас подумал Элли и Кэт ругались, грубили друг другу, налетали на меня, каждая кричала: "Немедленно выгони её!" Наверное, Вильям хотел, чтобы я рассказал вам про свою семейную беду. Для чего? Это же дорога в город в Способ попасть туда скандал и драка. Странно, что мы не подумали. «Зачем нам шагать к врушам?» – занервничала мафи. «Жози, ты спросила об этом у Вильяма?» «Да», – протянула самая маленькая мопсиха. Он ответил, «В городе Врушей вы встретите того, кто вам поможет и наведет порядок не только в деревне у Синей горы, но и повсюду. Только вам придется его поискать». Потом повторил. «Идите к Бастиану, он подскажет путь, и исчез». Имени того, кто все уладит, не назвал. «Как можно искать того, не зная кого?» – заморгала мафия. «Вильям всегда говорит загадочно», – вздохнула Джози «В гимназии, именалия, я решила, что он мне какую-то ерунду сообщил. А потом выяснилось, все правда». Мышиный царь видит будущее. Наверное, Бастиан прав. Путь в город Вруший откроется, если мы по скандалям. Как думаете, а? Зефирка, почему ты все время молчишь?» Удивилась Куки. Лучшая портниха прекрасной долины начала кашлять и тоже умчалась из комнаты в сад, как Капитолина. «До свидания, Бастиан!» — тихо попрощалась Жозе. «Мы начнем искать путь к врушам. Если Элли и Кэт там, мы найдем их и постараемся вернуть домой». Бастиан сдернул со стола салфетку и уткнулся в нее мордочкой. Жозе быстро обняла кота. «Не плачь. Все будет хорошо».